Каждый фабрикант должен иметь, по крайней мере, на 50 тысяч в запасе шелку, если хочет обеспечить себя, чтобы фабрика его не стала. Запасет фабрикант 40 пудов желтого шелка, и не удастся ему переделать из него в целый год и пуда, а по заказам нужно ему будет переделать в один месяц 30 пудов фиолетового, которого у него и золотника нет, Что тут делать? Перекрашивать краск тратится, и цвет выходит плохой, и материи не имеют чистоты и прочности. Шемякин обязывался содержать в Петербурге и Москве столько шелку и таких сортов и цветов, какие только понадобятся, чтобы никакой остановки не было. Для чего просил на тридцать лет привилегии и кроме того право вывозить одному за границу белку, мирлушки, и бобров но обер директор позументной фабрики роговиков доносил что требование шемякина бесполезно из одной зависти нарекают он на русских фабрикантов напрасно ибо многие шелковые фабрики пришли уже в цветущее состояние он роговиков употребил на свою фабрику более ста тысяч рублей и довольствует своим товаром с похвалою А Шемякин никакой фабрики не имеет и хочет всех подорвать. Если угодно, он Роговиков возьмет привилегию на тех же условиях, но примет к себе в компанию и прочих фабрикантов. Сверх того, обязывается платить ежегодно по 30 тысяч рублей в казну. Сенат приказал позволить Шемякину беспошлиный ввоз одного шелку, но не золота и серебра. позволить и другим фабрикантам беспошлинный ввоз шелку но только для своих фабрик а не на продажу позволить шемякину на вымен шелка отпускать за китайскую границу бобров но с пошлиную также мерлушки и белку за другие границы с пошлиную а другим отпуск их запретить роговикова неосновательное представление отставить и объявить ему, чтоб впредь таких не подавал. Генерал-лейтенант, гофмаршал барон фон Сиверс подал прошение не больше не меньше, как об уничтожении бумажной и картонной фабрики петербургского купца альхина потому что на его Сиверсовой красносельской фабрике Всяких сортов бумага делается лучшим мастерством и в таком количестве, что не только всю петербургскую губернию, но и близлежащие провинции может удовольствовать, и для того надобно отвратить видимый им себе от фабрики Ольхина подрыв. В 1754 году сенатским определением альхину запрещено распространять свою бесполезную фабрику. Притом альхин В своем прошении назвал его, Сиверса, подрывателем своей фабрики, и за это он, Сиверс, требует удовлетворения. Сенат приказал мануфактур коллегии освидетельствовать фабрику Альхина и донести так, чтобы можно было видеть, размножена ли эта фабрика против прежнего и какая именно сделана прибавка. Что же касается удовлетворения, то пусть Сиверс бьет челом, где следует по указам, в низшем месте». а не в Сенате. Там же 29 июля, 15 и 17 декабря. Война затягивалась. Землевладельцы, находясь при войске за границу не имели возможности брать отпусков для личного надзора за имениями и выплачивать в банк занятую сумму. Петр Иванович Шувалов предложил отсрочить этот платеж. чтобы дворянство, этот первый член государственный, не лишилось своих имений, особенно теперь находясь на войне за границу Помещик находился при войске, а сосед, пользовался его отсутствием, нападал на его имение, бил крестьян. Орловский помещик Шамардин с своими людьми и крестьянами напал на людей крестьян майора Шеншина и убил четырех человек, бил и сыскную команду, отправленную против него. Там же 1 и 22 июня. Города нужно было предохранять от пожаров, от произвола главного магистрата и от воевод, которые, в свою очередь, жаловались на купечество. Воеводская канцелярия Юрьева-Повольского доносила, что тамошнее купечество – не исполняет полицейских должностей, не имеет пожарных инструментов, по ночам происходят многолюдные собрания, озорничество и угрозы побоями воеводе и канцелярским служителям. Ростовский воевода Спиридон сменен был за то, что не имел старания о постройке пожарных инструментов. Главный магистрат донес Сенату, что он выбрал в свои... Радзгеры, признанных им достойными этого чина, Московских купцов, Струговщука и серебренникова Сенат приказал по силе регламента велеть московскому купечеству выбрать кандидатов и представить их в главный магистрат, а тот должен представить их Сенату, обозначив в своем представлении, кто, по его мнению, достойнее. Главному магистрату так и должно было поступить, а не представлять по одному своему удостоению имея перед глазами регламент и именной указ 1757 года с выговором за подобный неосмотрительный поступок. Но все это было пренебрежено. Относительно воевод, любопытно просьба юстиц коллегии, нельзя ли по делу пензенского воеводы Жукова назначить особую комиссию из посторонних лиц, а ей вести это дело нет возможности за малочисленностью секретарей и приказных людей. Над советником полиции Неплюевым назначена же была особая комиссия, хотя о нем было только 20 дел, а о Жукове — 223 дела. Сенат не согласился, а велел для рассмотрения Жуковского дела назначить два дня в неделю, в которые никакими другими делами не заниматься. Там же 19 января, 8 марта, 20 апреля, 3 июня. В селах видим прежнее явление — восстание монастырских крестьян. синод прислал ведение архангельского... Архангелогородского монастыря Архимандрит Иринарх жаловался на непослушание приписных к монастырю крестьян. Крестьяне жаловались на отягощение излишними работами и поборами. До окончания дела крестьянам было объявлено с подпиской, чтобы они были послушны монастырю. Но крестьяне не послушались, Келлория столкнули с крыльца, потом и Архимандрит прогнали. толкая под бока кулаками, а губернская канцелярия с этими противниками ничего не сделала. Синод жаловался на поноровку крестьянам губернаторского товарища Черевина и в должности секретаря Иванова.